ш л о т о у и Крингс оба посылали с полевой почтой письма и открытки домой. Еще не намечалось причин для того, чтобы пехотинец, а впоследствии заводской электрик Хайнс ш л о т о у так рвался в июне 1955 года встретить полковника, а затем генерал-фельдмаршала Фердинанда Крингса на главном вокзале города Коблинса. м о и м Двойным портретом врач как будто остался доволен, а своей работы он не одобрил. По оттискам видно, что при обточке у нас получилось несколько выступов. Придется дошлифовать пустяк. Как по-вашему, доктор, надо нам ставить к о б л и н с к и й г л а в н ы й вокзалы массовой сцены в этот фильм о Пемзе, который все еще идет. Расслабьтесь, и язык назад, вниз. Общим планом фасад Коблинского главного вокзала. Почерневший песчаник, над гранитным цоколем грубые щербины, вокзальные скульптуры, следы войны все еще. На отолевые крыши давит т Слишком близкий задний план — монастырь, часть Коблинской крепости. Движение на площади велит камере быть неподвижной. Она запечатлевает неорганизованно образующиеся группы. Пересечение одновременных движений, транспаранты здесь их поднимают, там развертывают, еще где-то опять свертывают. Голуби, видящие, что их площадь занята, и косо склонившие головы на карнизах фасада. Еще шумы, неразборчивые возгласы хором, выкрики «Давай сюда, Жорж!» Общий смех, бульканье бутылочного пива, передаваемого по очереди, воркование голубей. Полицейские на готове держатся возле городской сберегательной кассы только две дежурных машины, домашние хозяйки, сделавшие закупки, подростки, ведущие сбоку свои велосипеды, продавец лотерейных билетов с двадцатимарковыми купюрами, За лентой шляпы. Пресса. На подставке из ящиков устанавливает свою камеру кинохроника. Возгласы, похожие на команды. Распространяющиеся д в и ж е н и е Теперь транспаранты развернуты так, что их можно прочесть. Арктики нет. Сила через террор. Привет из Курляндии. к р и н к с Стоит до конца. Скандирование обретает ритм. «К черту геройство! К черту геройство! Без нас! Без нас!» Некоторые разочарованы, потому что кинокроника не снимает. Ругань. «Тогда сматывайтесь отсюда, ребята!» Голуби садятся и взлетают. Средним планом одна из групп, возглавляемая электриком, шло Тау. Он дирижирует. «Крингса назад в Сибирь! Крингса назад в Сибирь!» На углу «Маркенбильдхенвек». Среди домашних хозяек стоит Зиглинда Крингс. Она в темных очках. Она медленно пробирается сквозь толпу мужчин в большинстве инвалидов войны. Костыли, стеклянные глаза, пустые рукава, изуродованные лица, волнение и выкрики у подъезда вокзала. Толпа протискивается внутрь. Образуются людские водовороты. Переругивание, толкотня. Вот-вот начнется потасовка. Смех у окошек касс. Покупают и раздают перронные билеты. Методы рыночных зазывал. «Ну, кому еще? У кого еще нет?» «Полицейские не вмешиваются?»